все выше и выше, вверх по ногам, по телу, до самого сердца. Она ждала автобуса, привычного верного автобуса, способного доставить ее всего за десять минут до малой родины Марьиной Рощи. Но автобус все не приходил, и она вынуждена была терпеть отвратительные ледяные объятия февральского городского сквозняка. Сквозняки в городах совсем не то, что ветры где-нибудь в поле, на перелеске, на берегу спокойной равнинной реки. В лабиринтах кварталов плененные ветры становились свирепыми, словно они родились в горных ущельях. Воздушные массы плутали между каменными глыбами зданий, ненавидя все живое — траву, цветы, деревья, птиц, людей и еще, пожалуй, бездомных животных. Настя заметила грязную белую с подпалинами собаченцию. Она стояла у соседнего столба, перебирала озябшими лапками, словно ждала кого-то, возможно, бросившего ее человек. Собачка верно ждала. И Настю пробирал еще больший холод, когда она видела на снегу следы, оставленные лапками, теплыми, босыми лапками живого существа. Автобус, как всегда по утрам, оказался переполнен. Настя уже забыла острые ощущения транспортной борьбы в часы пик. Застопорившись на предпоследней ступеньке, она никак не могла протиснуться в салон, а кто-то, кого она не могла видеть и кто подпирал спиной с трудом закрывшиеся двери, этот кто-то холодной рукой скользнул по ее ноге, пытаясь пробраться выше, под юбку. Жгучее чувство омерзения вызвало еще один условный рефлекс, и каблук Настиного сапога с размаху ткнулся во что-то, почти колол. наверное, бедро сладострастника. Тот глухо ойкнул и прекратил усилие. На следующей остановке он сошел, а Настя все же пробралась в салон. Лас, устаревший и морально, и физически, тянулся медленно, как время, и вместо запланированных десяти минут она тратила на дорогу пятнадцать. Именно за последние пять минут ее успевала так укачать, как укачивала разве что в детстве. Ни жива, ни мертва, она вышла на свежий воздух, все еще не принимая в расчет, что свои действия, в том числе и поездки в переполненных автобусах, с некоторого момента следовало бы связывать с новым состоянием или, как чаще выражаются, положением. Настя... брела по направлению к разоренному огнем логову. Вдали у гастронома ей мерещились пурпурные призраки пожарных машин. Она не была дома уже больше месяца, с того самого дня, когда они с Ростиславом совершили несколько изнурительных ходок в сторону помойки, вынося скорбные грузы.